192. Матерь Агни-йоги Существует оккультный закон, по которому перед радостью, светом и озарением человек должен испытать всю глубину страдания, беспросветности и горя. В древних храмах испытуемый рвал в отчаянии себе волосы. Это происходило перед тем, как на него снисходило озарение и радость, и свет наполняли его сознанием. Так и теперь перед наступлением радости и светлыми переменами в жизни ученика должен он пережить и чувство отчаяния, и горе и тягость обступившего его мрака.